Глава 13. А я ее выбросить хотела. Не придумав ничего умнее, зачем-то поделилась я и тут же смутилась от двух потрясенных взглядов, направленных на меня. Подумала, мусор какой-то... <къем> да. А... Так что она говорить и может? Сама по себе ничего, просветил меня Дарфонт. Это не артефакт, это ингредиент зелья, редчайший. Правда? И насколько? Настолько, что если узнают, что ты можешь достать такую чешуйку, на тебя начнется всеобщая охота. Сурово пояснил Дейм. Он прав? Ректор с трудом оторвал взгляд от чешуйки. Приобретение столь же опасное, сколь и ценное. «Да что это за чешуйка-то такая необыкновенная?» «С ее помощью можно изготовить зелье бессмертия», доходчиво пояснили мне. «Ого!» «Именно! Впрочем, и без нее здесь есть на что посмотреть. От артефактов, которые принес тебе шарик, веет древней магией. Хотел бы я знать, где он их взял». Возможно, в одном из древнейших затерянных хранилищ. Честно говоря, раньше мне не приходилось видеть ничего подобного. М да, содержимое твоей шкатулки стоит очень-очень дорого. Но самое главное, оно может стоить тебе жизни или свободы. Как правильно заметил Дэйм, за одну такую чешуйку многие готовы на всё. А уж если узнают, что ты вполне возможно сумеешь достать еще? Да поняла я поняла, не продолжайте. Послушайте, а не мог шарик украсть у кого-то эти артефакты? Шарик аж подпрыгнул от возмущения, услышав мое предположение. Нет, тогда на них остался бы отпечаток владельца, а сейчас единственный отпечаток твой. Хорошо. Я почувствовала облегчение. — Ты говорила, что был еще коготь, — тихо напомнил Дэйн. — Точно, точно, — встрепенулся Дарфонт. — Не уверена, что смогу его вызвать. В прошлый раз это получилось от отчаяния, — призналась я смущенно. Впрочем, сейчас попробую. Как и следовало ожидать, коготь вызываться не хотел. — Попробуй создать у себя нужное эмоциональное состояние предложил Дэйм, представь друзей, лица которых покрываются черной паутиной. Дарфунд хотел что-то сказать и даже открыл рот, но потом передумал. Парень тем временем продолжал. А ведь тот, кто напал на друзей, может сделать это снова. Возможно, он подбирается к ним прямо сейчас. «Хватит!» Я вскочила, глядя на Дэйма с беспомощной злостью. Это не сработает! Правда? Ну, так посмотри на руку, ровно произнес он. Я подняла кисть. На указательном пальце правой руки обозначился длинный черный коготь. Он продержался пару секунд и растаял. Боги! выдохнул ректор. Все хуже, чем я думал. Кажется, мне известно, что это за тварь. Но нужно окончательно убедиться. М да. Ульяна, ты говорила, что в твоих снах переносилась к школьному стадиону в одно конкретное место? Да. Могу я просить тебя отвезти меня туда? Во сне или в реальности? В реальности. Мы ведь пойдем проведать твоих друзей, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Вот заодно и заглянем к стадиону. Без проблем, только сначала вы мне задолжали разговор. Старый чай остыл. Увлеченным артефактами гостям было не до него. Поэтому чайник пришлось кипятить заново. В этот раз Дарфонд отдал должное творожному печенью, поглощая его с завидным аппетитом. И при этом он умудрялся рассказывать. Как оказалось, блуждающие — это такой магический народец с любопытными умениями. Они перемещаются с помощью дверей. А точнее, они с помощью любых дверей, даже если это дверца шкафа, могут перемещаться куда угодно. Нет, портал это создавать и прыгать между мирами могут почти все разумные представители магического сообщества, но для них существует масса ограничений». Допустим, все маги защищают свои дома от проникновения незваных гостей. Общее магическое правительство следит за тем, чтобы изолировать опасные места. Есть закрытые территории и даже закрытые по разным причинам миры. Никто не может туда переместиться. Никто, кроме блуждающих. Насколько бы навороченная защита не стояла, она не способна их остановить. Если, конечно, в конечном пункте имеется хоть что-то похожее на дверь или дверцу. Да, все верно. Дверца камина тоже подойдет. Я специально уточнил. Может, Санта был из наших? Ого. Ага. Получается, вор из племени блуждающих может так запросто проникать в любые хранилища и брать оттуда все, что захочет, — подумав, уточнила я. Во-первых, есть хранилище без дверей. Во-вторых, блуждающие так делать не будут. Это противоречит их правилам, а твои сородичи по сути своей на редкость честны и принципиальны. Были случаи в прошлом, когда пойманный блуждающий предпочитал смерть совершению не особо крупной кражи. Я невольно подумала, что не замечала за собой такой уж честности. Может, это потому что я росла среди людей и считала себя человеком, воспитание все таки много значит. А потом до меня с запозданием дошло сказанное Дарфонтом. Подождите, вы сказали «пойманный»? А ведь правда, заполучить послушного блуждающего — это ведь как заполучить универсальную отмычку или пропуск во все места. «Надо думать, находилось много желающих поймать себе хоть одного». «О, мой бог! Вот почему вы говорили, что только очень сильные блуждающие не скрывают свою сущность, и поэтому все удивились, что я открыто появилась в классе». Мои собеседники дружно угукнули, подтверждая вывод. «Мне поплохело. Пожалуй, только сейчас я осознала, во что вляпалась». Если кто-то хотел меня защитить, он оказал поистине медвежью услугу. Перекрыли мне знания, а сейчас защита разрушается, сила возвращается. И вот она я, лишённая маскировки неумёха, которую желают заполучить все, кому не лень. Интересно, кого за всё это благодарить, а? «Не паникуй», — тихо сказал Дэйм. Я мы поможем». «Да?» — подтвердил ректор. «Ты очень вовремя к нам попала». «Дейм, но почему ты не отвел меня к Дарфонту раньше, когда я переместилась на пару в первый раз? Ты ведь знал, что я ничего не знаю и не умею». «Я хотел, но ты убежала с перекошенным лицом. Выглядело так, будто вот-вот скончаешься от разрыва сердца. — хладнокровно пояснил Дэйм. — Бежать за тобой было глупо. Я ведь понятия не имел, куда ты переместишься. Решил, что попробую найти тебя позже. — Вообще-то правильно, что не стал меня удерживать, — пробормотала я, припомнив, в каком ужасе была. — Дарфунт, наверное, позже у меня еще появятся вопросы облуждающих. А сейчас хотелось бы узнать о Черной паутине. Мне показалось, что после моих слов в кухне на мгновение потемнело. Дарфонд глубоко вздохнул и глянул на Дэйма. Пауза затянулась. — Вы меня пугаете, — честно предупредила я. — Хотел бы сказать, что ничего страшного не произошло, — невесело усмехнулся ректор. — Но это будет ложью. Все дело в том, что черная паутина является характерным почерком одной ведьмы, Тантары, подходящее имя для ведьмы, невольно признала я. Судя по вашим лицам, дама не особенно приятная. Это еще мягко сказано, подтвердил Дарфунд. Тантара, черная ведьма, очень сильная, специализируется на запретной магии. «Однако поймать ее так и не удалось. Она не просто преступница, она, как бы это сказать, руководит преступниками». Мариарте магического мира», — подытожила я. «Что это значит?» — с любопытством уточнил Дарфонт. «Мариарти — это книжный персонаж, эдакий теневой король преступного мира с выдающимся умом, который сидит, как паук в центре паутины, и дергает за ниточки. Практически ни одно преступление не происходит без его ведома. «Интересно. Хотел бы я о нем почитать», — воскликнул Дарфунд, а потом добавил. «Суть ты ухватила, верно». «А почему Лавериус говорил в той аудитории «она вернулась», — припомнила я?» Тантара долгое время была грозой магического мира, главным его кошмаром. Ее именем пугали детей. А 12 лет назад она пропала. Все ее слуги тоже затаились, перестали о себе напоминать. Для магического сообщества настали светлые дни. То есть получается, что Тантара воздействовала на моих друзей. Зачем ей мои друзья? Вот и мне бы хотелось знать. Думаю, через друзей она пыталась подобраться к тебе. Да и поставленная на тебя мощная защита, если глянуть на все это под таким углом, вполне могла быть выплетена для того, чтобы оградить тебя именно от тантары. Годами защита скрывала тебя и все, что с тобой связано, включая информацию о тебе и о тех, кто тебе близок, а сейчас начала слабнуть и постепенно распадаться. И тут же на твоих друзьях возникла паутина. До тебя добраться ведьма по-прежнему не может и, вероятно, не может даже увидеть или почуять тебя. Но к друзьям подобраться получилось. Дарфонт ненадолго задумался, будто размышлял, стоит ли продолжать, но все-таки продолжил. Возможно, Тантара затихла на долгие годы именно из-за этого. Все это время она искала тебя. А вот зачем ты ей? У меня есть только одно предположение, и оно тебе не понравится. От внезапной догадки у меня холодок прошел по позвоночнику. О бог мой! Только не говорите, что я ее дочь, и поэтому смогла использовать ее магию. Они, не сговариваясь, рассмеялись. Конечно, нет, девочка, как такое могло прийти тебе в голову? Во-первых, Тантара не блуждающая, уж это точно. Во-вторых, у нее просто не может быть детей. Эта ведьма уже так стара, что собственное черное колдовство давно разъело ее тело. В истинном облике она выглядит так, что тебе лучше этого не видеть. Однако то, что ты можешь хоть как-то управлять ее чарами, наводит на кое-какие мысли думаю ты наследница ее дара Дйми тихо процедил какое то ругательство глянув на ректора так недовольно будто досадовал из за того что тот догадался сам же при этом особенно удивленным по обыкновению не выглядел я вы же говорили что блуждающие это очень честные и светлые создания если не ошибаюсь так и есть Только собой ты после этого уже не будешь. Вместе с даром в тебя перейдет и сущность ведьмы. Для нее это что-то вроде полного перерождения в новом теле, поскольку от старого мало что осталось. А теперь представь, что сможет черная ведьма с даром блуждающий, для которой не будет никаких границ вообще. Собственно, эта новость в свое время наделала очень много шума когда один из старейших пророков прямо перед тем, как скончаться, предрек, что дар Тантары должен быть передан, и уже родилось единственное вместилище, способное его принять, а именно дитя блуждающих. Некоторые не очень умные маги начали искать это дитя, чтобы уничтожить его. «Боже!» — выдохнула я. Дейм потянулся было к моей руке, словно хотел взять ее в свою, но наткнулся на мой взгляд и остановился. Блуждающие и так старались скрывать свой дар от других, а тут и вовсе перестали появляться. Отстраненно продолжал Дарфонд свой жуткий рассказ. Потом Тантара исчезла. Магическое сообщество успокоилось. Решили, что кто-то все же уничтожил вместилище поэтому ведьма не смогла передать дар и тоже скончалась. Я помолчала, переваривая услышанное. Никогда не думала, что буду слушать страшную сказку и понимать, что это вовсе не сказка, а реальность, причем моя.